Девять четыре. О заговоре. Она вернулась в Зильеварню, когда небо уже утонуло в звездах. Робкое марионское сияние, как тонкое покрывало, лежало на земле. Вдоль холмов и оград стелился туман. В окне дома на холме мерцал свет лампады, и колдунья обрадовалась, решив, что Юлий еще не спит. Можно было предупредить его о ночном походе в горы и избежать утренних упреков. Однако, когда она вошла в дом и окликнула его, ответа не последовало. Тишина наполнила зельеварню. Лишь отголоски ее шагов отдавались глухим эхом. Эллен быстро обошла все этажи и заглянула на кухню, но Юлия нигде не было. Зато на чайном столике обнаружился мятый листок бумаги. Узнав знакомый почерк, девушка подняла записку и прочла. «Дорогая Эллен, На заставу напали. Сотни раненых, которым не хватило места в лазарете, сейчас в крепости. Я остаюсь с ними и помогу лекарям. Тебя же прошу не беспокоиться за меня и ни в коем случае не приходить сюда. Оставайся дома. Я вернусь завтра к рассвету и все в подробностях расскажу. С надеждой на твое благоразумие, Ю. С Как бы цинично это ни звучало, но для Эллин все складывалось как нельзя лучше. Накинув на плечи плащ и велев Рарагу следить за зельеварней, колдунья вышла за дверь и поспешила обратно в город. Тинг-Кросс уже спал, и до северного предместья ей не встретился никто, кроме выпивох, спящих на тротуарах, блуждающих в поисках кровобеженцев. Однако всю дорогу ее не покидало странное давящее чувство, будто кто-то в тумане следовал за ней, неотступно и незримо. Она резко оборачивалась при каждом шорохе, будто слабый звук шагов, едва уловимое потрескивание сухих веток или внезапный всплеск воды в лужах. Раньше собственный город не казался ей таким страшным. Что же случилось с ним теперь? Когда она миновала торговые лавки чародеев, где темнота была особенно густой и зловещей, на ее пути возникла самоходная дрожка. Эллин едва не вскрикнула от облегчения. Она подбежала к ней и уже собиралась бросить в прорезь заводного механизма две серебряные монеты, ночная такса была гораздо выше дневной. Как вдруг услышала резкий скрип, словно кто-то открыл ржавую калитку. Эллин мгновенно обернулась, и вжалась спиной в экипаж, чувствуя, как холодный пот проступает на лбу. Ей тотчас вспомнились рассказы сержанта Робуста о дерзких налётчиках, что нападали на одиноких путников во тьме, избивали их до полусмерти и отбирали все драгоценности. Не то чтобы элен боялась воров, скорее боялась себя. Ещё одна попытка самозащиты, еще один случайный всплеск черной энергии, и рог цивильтук уж точно посадит ее в тюрьму до конца жизни. Тишина вновь окутала улицу. Но теперь в ней ясно слышалось цоканье копыт. Фавны или лошадь? Нет, все-таки лошадь. Из золотистой пелены, сгущающейся над энергетической башней, медленно выплыл темный силуэт всадника с фонарем. Эллен затаила дыхание. На таком расстоянии она не могла разглядеть деталей, но по скрежету металла и тусклому блеску брони поняла, что этот человек из числа городских патрульных. Связываться с ним и объяснять причину своей бессонницы у колдуньи не было никакого желания, поэтому она поспешила завести дрожку. Однако в тот момент, когда она уже приложила монету к отверстию жолоба, грубый голос окликнул ее. «Ты опоздала, сучья дочь, где ты бродишь?» Эллин с возмущением повернула голову, но стражник обращался не к ней. Из узкого проема между заброшенными домами, словно тень, выскользнула маленькая серая фигурка. «Не опоздала, а задержалась», — ответила она ледяным голосом. «В этом жалком городке мужчины совсем забыли, как обращаться с дамами». «Умничать будешь в другом месте!» — с раздражением огрызнулся всадник. «Ты принесла то, что тебя просили!» «Разумеется! Хотя это было непросто. Нудлийский охотничек шел за мной по пятам». Незнакомка с каким-то странным удовлетворением вытащила из-под плаща продолговатый сверток. Волшебница заметила синеватый всплеск энергии, исходящей от него. То была сильная магия. Разум Эллен тотчас охватила тревога. Что за темные дела замышляют эти двое? И почему ее преследует чувство, что она невольно стала свидетелем чего-то ужасного? Серебряная монета, которую она до сих пор сжимала пальцами, вдруг соскользнула в желоб. Дрожка поглотила ее, изрыгнув из себя такой оглушительный скрежет, что всякая древняя машина позавидовала бы этому зловещему реву. Всадник и женщина резко обернулись в ее сторону, и сердце Элин замерло. В любое другое время и при других обстоятельствах она бы не нашла ничего ужасного в том, что случайно подслушала чужой разговор. Но не сейчас. Сейчас интуиция кричала ей, что если она хочет добраться до библиотеки Эгериса без приключений, то должна срочно спрятаться. В панике девушка бросилась в кузов дрожки и притворилась мертвой. затаив дыхание и стараясь не выдать себя даже малейшим движением. Свет фонаря осветил улицу, медленно двигаясь поверх ее укрытия, разыскивая виновницу шума. Прошло несколько томительных мгновений, прежде чем он скользнул в сторону и угас. — Чёртовы крысы! — услышала элен как стражник выругался. Она выглянула из кузова, и увидела, как всадник вешает фонарь обратно на пояс и забирает сверток у незнакомки. Когда он развернул его, воздух вокруг ощутимо наэлектризовался, и волосы на голове Элин встали дыбом. Туман, покрывающий улицу, выпал мелким дождем, что позволило колдунье лучше рассмотреть странную парочку. Женщина была закутана в черное одеяние, скрывающее ее лицо. А мужчина на белом коне, как Эллины предполагала, носил шлем, тяжелые доспехи и синий плащ с изображением львиной пасти, символ высшего командования в жандармерии. «А где теперь марунский генерал?» — прорычал всадник. «Я, что ли, за ним слежу, а не он за мной?» — фыркнула женщина. «Куда-то в горы намылился, наверняка снова гоняется за ветницами. Ее внезапный смех, резкий как нож по стеклу, напугал лошадь. Кобыла громко заржала и попятилась. «Замолчите обе, не хватало еще, чтобы нас кто-то услышал», сердито прорычал стражник, хватая поводья. «Совет уверен, что это сработает?» «Разумеется», — с ядом в голосе ответила женщина. «Эта штуковина поглощает энергию лучше, чем три сотни призывателей». «Надеюсь, ты права», — буркнул всадник. Он засунул артефакт в седельную сумку и окинул окрестности подозрительным взглядом. «На этом все». «Уже расходимся?» В голосе незнакомки послышалось разочарование. Она погладила лошадь, и та нервно всхрапнула. «Я думала, мы проведем эту ночь вместе». «Не в этот раз», — он грубо оттолкнул ее. «Убирайся, пока нас никто не заметил». «Хорошо. Увидимся завтра?» — не унималась женщина. «Нет, через три дня», — коротко ответил он, вздернув поводья. Парочка начала расходиться, и Эллен снова притворилась мертвой. Лишь когда все звуки стихли, она осторожно выбралась из кузова и бросила вторую монету в прорезь механизма. Дрожка тронулась с места, и девушка устроилась на сиденье, размышляя о том, свидетелем чего она только что стала. Под покровом ночи некий жандарм принял из рук таинственной женщины странный артефакт. Все это попахивало шпионским заговором. Девушка подложила под голову свою торбу и призадумалась. Телега шла привычным темпом, переваливаясь через холмы. Вскоре она выехала к предгорью, и на небе загорелись звезды. Ночь только начиналась.